Третье. Осада Троицкой Лавры. Всем моим читателям знаком хотя бы по имени этот знаменитый монастырь, святыня, наиболее чтимая ныне России, а в то время один из ее оплотов при всех неприятельских нашествиях. Находясь в 64 верстах от Москвы по Ярославской дороге, При узловом соединении других путей, ведущих в Углич и во Владимир, этот укрепленный монастырь имел в те времена первостепенное стратегическое значение. Стоило только занять подходы к нему, и сообщение столицы с северными и поморскими областями было бы прервано, поэтому тушинцам представлялось весьма выгодным взятие этого укрепления. Кроме того, оно имело для них еще и особое моральное значение, не говоря уже о богатой добыче, которую поляки рассчитывали найти в его стенах. Монастырь был основан в середине XIV века неким Варфоломеем в монашестве Сергий, родом из Радонежа, маленького городка в Ростовской области. В настоящее время ничего не сохранилось от этой первоначальной постройки. Здания, которые мы видим теперь, начали строиться с 1422 года, с того времени, когда над гробницей основателя, причисленного к лику святых, его преемник, преподобный Никон, выстроил каменный храм Святой Троицы, откуда и происходит название Свято-Троицкое Сергиева Лавра принятое в настоящее время. Другие постройки прибавлялись к нему постепенно. Дерево, из которого первоначально строились здания, было заменено камнем либо кирпичом только в XVI веке. Хотя при жизни преподобного Сергия этот монастырь имел во главе лишь простого игумена и был подчинен монастырям, имевшим архимандритов, тем не менее в уме русского народа он уже первенствовал над всеми другими. Этим уважением он пользуется еще и до наших дней. Правление Иоанна IV окончательно закрепило за ним это значение. Иоанн Грозный все время проявлял необычайную щедрость к монахам святого Сергия. Расточая в их пользу дары наделяя их привилегиями и освобождая от податей. Несмотря на то, что кое-что было отобрано обратно в казну в правлении Феодора, на их землях, неизмеримо обширных, жили в начале XVIII века до ста тысяч крестьян, тогда как за Александровской Невской лаврой, которая по богатству считалась второй, после него числилось только... 25 тысяч. Одновременно с этим в ограде, постоянно расширявшейся, воздвигались одна за другой церкви. Преподобного Никона в 1548 году, Вторая церковь Троицы в 1559 году, Собор Успения в 1585 году, Храм Архангела Михаила в 1621 году, царский дворец из плит, кельи для монахов, кладовые и обширные службы. В настоящее время насчитывается 13 церквей. Игумен, понятно, был возведен в архимандриты, и монастырь стал называться Лаврою, от греческого «лаура», что означает «переулок», «перекресток», «обнесенное оградою место». У греков этим именем обозначали те монастыри, в которых монахи жили в отдельных кельях, а в Москве этому названию придавался особый почетный смысл. Богатство этого монастыря, с давних пор вошедшие в поговорку, разумеется, были преувеличены. Опись, произведенная в 1641 году, дает очень интересные и точные указания – 13 861 рубль наличными в кассах, помимо значительных сумм на руках у разных должников. 19 044 четверти хлеба в житницах, помимо запасов, хранившихся в 15 монастырских владениях. 15 581 штука крупной копченой рыбы в кладовых, не считая мелкой рыбы. 51 бочонок пива и меду, 3358 пудов меду, 431 лошадь в конюшнях, не считая лошадей, взятых на пашню. Эти цифры бесспорно свидетельствуют об огромном богатстве, а одно завещание того времени знакомит нас, каким путем собиралось такое богатство. Завещательница Агафья Яковлевна Волынская определяет архимандриту Дионисию и его монахам все свои наличные деньги, все свободные запасы хлеба, а также целую деревню со всеми ее угодьями. Тем не менее, несметные сокровища, которые народное воображение представляло собранными в этом месте, были всегда только из области басин. Укрепление монастыря велось со времени самого его основания. С 1515 года старинные деревянные ограды, неоднократно сжигаемые татарами, постепенно заменялись каменными стенами, существующими и поныне. На протяжении приблизительно 1926 метров высота их колеблется между 11 и 21 метром, приблизительно к неровностям почвы а их толщина, включая сюда и идущую вдоль всей стены внутреннюю крытую галерею, доходит до 9 метров. По бокам ограды шли бастионы, первоначальное число которых нельзя определить. В 1641 году их было 12, ныне сохранилось 9. В одном из них показывают посетителям знаменитый каменный мешок — столб, пустой внутри, от 3 до 6 метров толщиной, в которой, будто бы Грозный, сбрасывал свои жертвы. Приговоренные падали в яму, снабженную острыми ножами. Но бастион, о котором сложилось это мрачное предание, был сооружен только при Михаиле Феодоровиче. И ничем не доказано, что он служил когда-либо пожизненной темницей. В инвентаре 1641 года упоминается о 90 пушках, из которых одна выбрасывала снаряды в 5 пудов. Пушки малого калибра преобладали. Дополнением к ним служили медные бочки или чаны, которые наполнялись горящей смолой или кипящей водой. Ворот, как и в настоящее время, было 14. В целом наружный вид монастыря сильно изменился со времени знаменитой осады. И самые церкви украсились по-новому. В храме Святой Троицы в двух иконах сохранились следы от польских ядер. Но дворец Иоанна Грозного исчез. На его месте возникло множество построек нового стиля. Тут поместилась также академия. Среди этих зданий – не так уж и мало неуклюжих образцов казенной архитектуры. Новейшими, оказывается, в большинстве также и драгоценные предметы в резнице храма, выставленные, впрочем, вовсе не для того, чтобы поражать или тем более ласкать взоры богомольцев. Там же благоговейно хранятся кое-какие остатки былого великолепия, но наиболее ценимые – из тех, которые могли бы попасть в руки осаждавших в 1608 году, не могли соблазнить их и возбудить их алчность. Это были принадлежности богослужения, чаша, дискос, употреблявшиеся, как думают еще, святым Сергием и святым Никоном. Они деревянные, расписанные грубыми рисунками на красном фоне.